Глава 17 Университет. «Да что ты делаешь?» Она сердито свела брови и чуть наморщилась, стряхнула с себя мою руку и убрала портер в карман. Я растерянно моргал, да и Анна, замолкнув, смотрела по сторонам. Провалившись в портал, я еще и неудачно приземлился, лежа на спине и стискивая свое телепортирующее устройство. Я пытался догадаться, в какой именно часть университета мы оказались. В помещении было чисто и сухо, но я не видел ни одного окна. Вообще ничего, кроме гладких бетонных стен. «Ты знаешь, где мы сейчас?» – спросил я девушку, но та в ответ лишь покачала головой. «Александр сказал, что мы попадем в университет, а это...» Я встал и поморщился от ноющих ребер а затем подошел к стене и дотронулся до нее пальцами. Больше похоже на обыкновенный подвал, такой же, в котором мы были минуту назад. Там дверь, Анна указала на коричневый прямоугольник позади меня. Я сразу и не обратил внимания на него. К слову, помещение оказалось на самом деле чуть больше, чем подвал под ломбардом. Освещение тоже было неплохо организовано. Обилие ламп заливало светом всю комнату до самых углов. «Ага», — подтвердил я и тут же направился к выходу. Девушка поспешила за мной и обогнала, раскрыв дверь. За ней мы увидели длинный широкий коридор и снова ни одного человека. Но то, что место было другим, однозначно. Если под ломбардом мы петляли поворотами и шли по длинной лестнице, то здесь я видел высоченные потолки и арочные своды над головой, а сам проем коридора был шире и выше по меньшей мере в два раза, что никак не умоляло его мрачности из-за обилия серого бетона. Это и смущало больше всего, ведь в теории мы должны были оказаться в самом Императорском университете, самом главном и лучшем». «А если вспомнить, как его описывал профессор Подбельский?» Зато дверей было предостаточно. Классических, резных, с приятной глазу геометрией двустворчатых дверей. Высоких и закрытых. Я попытался открыть некоторые из них, но ни одна не поддалась. «Странное место», — проговорил я, когда мы прошли с пару десятков шагов в полнейшей тишине. Разве что их от ударов подошвы о бетон отражалось от стен. «Почему?» — как-то рассеянно ответила девушка. «Я иначе представлял себе это место, более светлым, что ли. Несмотря на то, что подвал», — добавил я, словив осуждающий взгляд Анны. «Побывал бы ты в Абрау», — произнесла она, вглядываясь вдаль, — «вот там настоящий мрак». Девушка заметила поворот, за которым нам открылась лестница наверх. Как оказалось, мы попали на уровень второго подземного этажа, так что не было ничего необычного в том, что мы не нашли ни одного человека здесь. Только вот уровнем выше мы также никого не увидели, разве что навстречу по коридору почти бегом промчался молодой парень в брюках и белой рубашке с жилеткой. Он поздоровался с Анной кивнул мне и без остановки отправился дальше. Я посмотрел ему вслед, остановившись. Когда мы поднялись на уровень выше, я не обратил внимания, что коридор тянется еще и в другую сторону. Как раз туда и бежал незнакомец. Зато я увидел теперь изгиб. Постепенно проход терялся вдали, что подтверждало рассказы Подбельского о форме полумесяца. И все равно в этой встрече что-то меня тревожило. «Итем», — мягко произнесла Анна, — «нам ведь надо спешить». «Погоди, я с трудом оторвался от коридора, который казался мне практически бесконечным. А что если девушка, которая твоя копия, сейчас тоже в университете?» «Сейчас должен быть вечер или около того». Я машинально сунул руку в карман, чтобы найти телефон, но в карманах было пусто. Должно быть, я его потерял и хорошо, если в ломбарде, а не в подвале. Кто знает, может быть, сейчас этот случайный бегун направлялся как раз к этой комнате. И? У нас могут и вечером учиться, вплоть до девяти ноль-ноль, иногда даже позже. Не обижайся, конечно, Анна продолжила идти в сторону выхода, по крайней мере, я так думал. Но тот мужчина из салона, Александр, да? Он все-таки был прав насчет вас. «Что мы варвары?» – уточнил я, догоняя принцессу. «Конечно. Всем известно, что лучше всего учеба дается размеренно с утра, но не с раннего, где-то с десяти часов и до пяти вечера, не позднее». Я хотел было начать спорить, но подумал, что сейчас не лучшее для этого время. Мы только что перенеслись в другой мир. И если я начну агрессивно отстаивать свою точку зрения...» то Анна явно не будет моим союзником. Да, она явно отличалась от прежней и отличалась сильно. В ней чувствовалась гордость и правильность именно в том смысле, который в это слово закладывают ярые моралисты. Но вместе с тем она могла стать достойным помощником во всем этом деле, поэтому я решил проявить не самые свои варварские качества». «Соглашусь, но мне приходилось учиться как раз вечером». «Так вы еще и учитесь?» Девушка широко раскрыла глаза. «Простите, но по вам не скажешь. Я бы предложил перейти на «ты».» Уверены, Анна выдержала паузу. «Не каждая девушка заставляет влезать в драку ради себя», усмехнулся я, почесав синяк на лице. Так что думаю, что после всего пережитого стоит перейти на «ты». «Хорошо», — ответила она, чуток подумав. «Я согласна, Максим», — и протянула ладонь. Я аккуратно пожал ее, не стискивая пальцев, а девушка улыбнулась. «Может, когда-нибудь мне удастся ее разговорить, чтобы узнать больше полезного. А пока надо выбираться из этого бесконечного коридора». Вскоре показалась еще одна лестница, на этот раз двухмаршевая, широкая, с витиеватыми сложными балясинами и изогнутыми на площадке перилами. Это уже больше походило на внушительный императорский университет в моем представлении. «Ты знаешь, что нужно делать?» – вдруг спросила Анна, встав на нижнюю ступень. «Да», – ответил я, – «мой план далек от идеала, но надо же с чего-то начинать» и, ухватившись за широкие перила, направился наверх. «Сперва мы найдем твоего профессора. Вы ведь с ним хорошо общались?» «С Григорием Авдеевичем?» «Да, достаточно. Обсуждали его лекции и различные события. Мне это очень нравилось». «Ага, прекрасно. В смысле, что хорошо общались? Значит, ты знаешь, где он может быть в это время? Он еще в университете?» «Думаю, что да». «Обычно он с другими преподавателями своей кафедры засиживается допоздна. Это у него отдых такой». «Карты и алкоголь?» Наугад бросил я, вспомнив о том, как старик-профессор проглатывал один коктейль за другим во время посиделок с моими друзьями. «Откуда ты?» – опешила девушка, но потом быстро собралась. «Ах да, ты рассказывал. Он жил у тебя». «Не просто жил, а пил и играл в карты». «Фыркнул я. И еще усердно изучал нашу историю. В общем, весело с ним было. Но думаю, что тебе придется с ним поговорить первой все-таки». Мы наконец-то добрались в полнейшей тишине до двери с подвала и покинули его, очутившись в просторном холле».